Зорич покривил губы в подобии улыбки. «Уж безусловно, не за тем, чтобы повесить вашу даму на крепостной стене. Ее просто придется перевезти куда-нибудь в другое место, уж не в защите. Когда начинаются такие вот коллизии, яблоко раздора, Сирич, источник неприятностей, лучше потихоньку перевезти куда-нибудь в другое место». «Иначе, как подсказывает мой житейский опыт, мы не застрахованы будем от новых инцидентов. А они, в свою очередь, повлекут... Ну, вы же взрослый мужчина и офицер. Не буду повторять набивших оскомину казенных фраз. Вы и сами прекрасно понимаете, что это вредит службе». «Итак, кто она?» Вы все равно ее не сможете перевезти, — сказал Кирьянов. Сорич поднял бровь. Как это прикажете понимать? Насколько мне известно, вышестоящее начальство пока не подписывало приказов о моем снятии или служебном перемещении, так что я остаюсь командиром, которому вынуждены подчиняться все, кто здесь служит, Нравится им это или нет? Глядя в пол, Кирьянов убито признался. Но она-то вам не подчиняется. — Как так? — спросил Зорич с нешуточным удивлением. — Она не отсюда. — Простите. Вы хоть понимаете, что говорите? Чувствуется... по за пошку, что вы совсем недавно употребляли? На Константин Сепанович, вы определённо в том состоянии, когда человек способен к активной мыслительной деятельности, можете трезво оценивать обстановку. Как это? Она не отсюда. На планете нет других объектов, кроме нашей базы. Она базе просто не от людей, которые бы мне не подчинялись. Она. Она из дома отдыха, сказал Кирьянов с генеральских дач или как там это зовётся. Что-то со стуком упало сзади. Кирьянов повернул голову, это прапорщик Шипков, скачив со своего кресла, опрокинул со стоявшего рядом столика вазочку с цветами, но не обратил на это ни малейшего внимания, стоя на вытяжку, тараща с видом глубочайшего изумления, в точности такого, как появилось на лице Зорича, уже не похожего сейчас на бронзовый бюст Наполеона Бонапарта. — Как? он во ещё дома отдыха, протянув шепко бледные на глазах, каких ещё генеральских дач Каких ещё генеральских дач, как эхо повторил Зорич, он тоже бледнел на глазах. Это было настолько незнакомо, неожиданно и удивительно, что Кирьянов ощутил, как вдоль хребта прошли волной мелкие ледяные мурашки. Те, что в распадке промямлил он, почему-то начиная ощущать самый, что ни на есть, неприкрытый панический страх. Там, в распадке за озером, дом отдыха для генералов, его собеседники переглянулись, и штандарт полковник стал медленно, ужасно медленно подниматься из-за стола. «И озеро!» — во весь голос крикнул вдруг шибко. И это чёртово озеро, озеро Героберс Ферфлюхтерхунд. Он стоял, выпрямившись во весь рост, бледный как смерть. Громко выплевывая незнакомые слова, матершину, судя по тону, потом замолчал с остановившимся взглядом, теребя рукой китель в том месте, где когда-то в прошлой жизни у него должно быть висела пистолетная кобура. — Вы полагаете? — ледяным тоном осведомился штандарт-полковник. — И озеро... Кирьянов, Зорич крикнул так, что Кирьянов сам не зная почему, вскочил и вытянулся быстро в трёх фразах: "Что за дачи? Кто она? Мы познакомились. Она гуляла по берегу. Её зовут Тая. Она дочь какого-то генерала структуры, живёт в доме отдыха чтоб в распадке. Я его сам видел, она показывала" Он смотрел прямо в глаза штандарт полковнику, и от того, что видел там, страх не проходил, наоборот, креп. Я видел стену, окна. Зорич, оторвав от него остановившийся взгляд, чуть склонился над столом и ткнул пальцем в какой-то тумблер, и все моментально перепрыгнуло в какое-то иное, неведомое измерение». В коридоре, по всему зданию отчаянно взвыли сирены. В перерывах меж мощным рёвом слышно было, что и в других зданиях звучит то же самое. Металлический голос донёсся откуда-то сверху: "Боевая тревога! Боевая тревога класса 0 всей базе! Боевая тревога 0!" Агрессия высшей степени. Комендантам здания обеспечить оборону. Немедленно обеспечить оборону. Оружие разобрать. Боевая тревога класса 0. Агрессия высшей степени.